Глава шестая. Александра. Глаза Матвея загорелись хищным огоньком. Ну — Ну-ну, радуйся, милый, будет тебе свидание. С правой рукой как минимум. Ну или студенток гоняй. Их можно и жизни поучить, надавив своим авторитетом, и худеть им не надо. Снисходительно разрешила поцеловать себя в щечку и, выставив окончательно бывшего за порог, задумчиво замерла в прихожей. Идея появилась внезапно, и про несобранные чемоданы я мигом забыла. Нашла свой ноутбук и, сделав себе любимый салат, устроилась за кухонным столом. Прошерстила самые известные сайты с моделями размера Excel и больше и, сохранив себе пару десятков студийных снимков, отправилась в спальню. Еще больше укрепилась в своем решении сделать подборку фотографии самой. Чем я хуже? Скинула с себя всю одежду оставшись лишь в кружевном черном комплекте, и, встав перед высоким зеркалом, покрутилась. Хороша зараза! Большие голубые глаза с веером длинных ресниц, точеные брови, которым никакая коррекция не требовалась, прямой носик, пухлые, четко очерченные губы, острый подбородок, натуральные светлые волосы с легким золотистым отливом. А фигура? Несмотря на немодную пухлость, Талия у меня была узкая, а чуть выпуклый животик картину совсем не портил. Моей особой гордостью являлась грудь четвертого размера, длинные ноги и аппетитная попа. Покрутившись и изучив себя со всех сторон, подмигнула отражению и, распустив волосы, начала принимать позы, как на сохраненных снимках. Правильная постановка, ракурс и свет подчеркивали мои достоинства и скрашивали мелкие недостатки, которые я считала изюминками. Да, булочка, да, пышка. Но я себя любила и худеть лишь по требованию Матвея не собиралась. Поначалу было больно, но после сегодняшнего разговора поняла, что он просто не мой мужчина. Его замечания по поводу лишнего веса и осуждения моих откровенных фотосессий только подстегнули. Выпитив губы, хмыкнула и, нахмурившись, снова полезла в интернет. Фотографий Мэрилин Монро нашлось очень много, и я долго сравнивала себя с этой красоткой, то и дело поглядывая в зеркало. Но что-то было не так. Когда поняла, что именно, даже охнула от слишком смелой идеи. Боясь передумать, Быстро нашла в списке контактов телефон старой знакомой и, набрав заветный номер, зажмурилась. Внутри разгорался азарт, а от предвкушения аж затрясло. «Привет, Саш, давно не общались». После пары длинных гудков раздался мелодичный голос. «Как дела, Плюшечка?» «Все хорошо», — улыбнулась я и, упав спиной на кровать, сразу же перешла к главному вопросу. «Алин, мне помощь твоя нужна, только прямо сегодня». Говори! С готовностью буркнула Алина. А я набрала в грудь побольше воздуха и, мысленно, сосчитав до трех, решительно выпалила. Прическу сменить хочу, только нужно сделать необычно. По фото и. Приезжай прямо сейчас! не раздумывая, скомандовала подруга. И, хмыкнув, прозрачно намекнула. Я уже домой собиралась, но тебя дождусь. Ой, прости! Глянув на экран смартфона, смутилась я, запоздала, сообразив, что время уже почти 8 вечера. Ничего страшного! фыркнула она, тут же настойчиво добавив. Приезжай, говорю, сто лет не виделись. Завершив звонок, подорвалась с кровати и, натянув джинсы, футболку, и короткий жакетик вызвала такси. Уже через 15 минут я была у салона красоты. Алинка запустила меня внутрь и, заперев двери изнутри, Обняла и потискала, как плюшевую игрушку. — Не звонишь, не навещаешь. Указав рукой на зал для клиентов, упрекнула она и, пропустив меня вперед, заворчала. — Эх вы, подруги называется. Вспоминаете обо мне лишь когда что-то надо. — Прости, Лисонь. Состроив виноватую рожицу, я назвала подругу почти забытым именем, которым мы наградили ее за потрясающий рыжий цвет волос. Алинка расплылась в широкой улыбке и, сменив гнев на милость, отмахнулась. «Да ладно, я все понимаю. Заботы, работа, личная жизнь, бизнес. Я вот тоже, как стала управлять салоном, ни на что времени не осталось». «Так это твой салон!» — охнула я, и, окинув в просторный зал восхищенным взглядом, скромно поделилась. «Тоже свой бизнес создать пытаюсь. Белье, купальники, аксессуары». В перспективе модная одежда для девушек пышных форм. «Круто!» — подхватила Алинка и, кивнув на кресло, скомандовала. «Садись, рассказывай. Какие пожелания?» Я распустила небрежный пучок и, показав образец, вкратце объяснила причину своего решения. Узнав, как сильно я хочу укоротить волосы, подруга немного расстроилась. Но когда я показала, что именно хочу, глаза ее... Загорелись знакомым азартом и предвкушением. Отвернув кресло от зеркала, она приступила к колдовству, сосредоточенно закусив нижнюю губу. Укоротила волосы до нужной длины, придала прическе форму, немного осветлила некоторые пряди, накрутила их на плойку, а под конец настолько увлеклась процессом, что еще и макияж мне оформила. Мы успели вдоволь поболтать, и я вывалила печальные подробности своей неудачной личной жизни. Рассказала про бизнес, про планируемый отдых и даже про решение завести ребенка не совсем стандартным путем. Алинка выслушала, критиковать к моему облегчению не стала, а по поводу шоурума даже дала несколько ценных советов. Что уж говорить, поход к стилисту порой помогает не только воплотить смелые идеи по смене имиджа, но и заменяет полноценный сеанс у профессионального психолога. А если это подруга, то тем более. «Ну все, готово!» Торжественно сообщила Алина и, отступив на шаг, придирчиво оценила результат. «Уже?» Насторожно пролепетала я и, громко сглотнув, тихо спросила. «Ну как?» «Так ты посмотри сама!» Хитро подмигнув, подруга указала рукой на зеркало за моей спиной и, расплывшись в довольной улыбке, проурчала. «По-моему, твоя затея удалась!» Я медленно встала, и, повернувшись к зеркалу, охнула. Даже рот раскрыла, но сказать ничего не успела. Раздался стук закрывшейся двери, а в следующую секунду в зал быстрым шагом зашел высокий, широкоплечий мужчина. — Алин, ну ты чего не предупредила, что задержишься? Чуть с ума не сошел. Еще и заперлась. Я уж решил-то тут... Его тирада сменилась полным ступором, так как в процессе он перевел взгляд на меня удивленно вздернул брови и, хмыкнув, хрипло пропел. «I wanna be loved by you. Nobody else just you». «Марат!» — прыснула смеха малинка. А я робко улыбнулась и ошарашенно уставилась на слишком идеальную копию «Мэрилин Монро», в которую превратилась благодаря умелым рукам подруги. Сноска Марат пел строчку из песни Мэрлин Монро. Перевод. «Хочу быть любима тобой. Никто другой, только ты».